Глава 2. Блондинка средних лет и мужчина, скорее ее, муж, вошли в бар и залезли на высокие стулья за стойкой, заказав виски со льдом. Мужчина, обвешанный дорогими камерами, так и рыскал глазами по сторонам. Заметив живописную фигуру барни, который в это время уплетал третью порцию гамбургеров, Он начал шептать что-то на ухо блондинке, и та, в свою очередь, вытаращилась на барне. Она как-то ухитрилась втиснуть свой необъятный зад в цветные шорты, которые грозили лопнуть по всем швам, сделая она резкое движение. — Один из аборигенов, Том, произнесла она громким шепотом. — Как я люблю этот город! Здесь и пяти метров не пройти, не встретив что-нибудь любопытное. Барни выглядел немного смущенным. «Да, мистер Кэмпбелл, люди не могут пройти мимо меня. Я местная достопримечательность. Ставлю пять центов, что перед уходом они захотят меня сфотографировать». Пари было принято, и я попросил его продолжать. Барни кивнул. «Значит так. Теперь вы знаете Джоя, Синди и Уинна. «Оставим их на время!» Тут барни, видя, что блондинка все смотрит на него, поиграл лохматыми бровями и бросил в ее сторону многозначительный взгляд. Женщина смущенно отвернулась и принялась что-то шептать мужу. «Немного застенчиво», — заключил барни. «Но погодите, они скоро подойдут». Так как я промолчал, он продолжил рассказ. Теперь я расскажу о Доне Эллиоте. Вы, конечно, видели фильмы с ним. Высокий, атлетический, сложенный красавец, сводящий с ума женский пол. Так вот, когда умер Эрл Флинн, и в кино появилась свободная вакансия киногероя, кинокомпания Pacific Pictures подписала контракт с Доном, и после небольшой шлифовки он вполне смог заменить ушедшее светило. Первые же три фильма принесли успех. Из «Эллиота» получилась неплохая смесь Флинна и Фербенкса-старшего, хотя как актер он был невелик. Его агент Сэм Льюистон, ловкий, малый, сумел договориться с компанией о неплохих процентах для «Эллиота», и тот по-настоящему разбогател. Впрочем, как большинство кинозвезд, Он быстро проматывал деньги. Барни сделал паузу, доедая последний гамбургер, затем продолжал. Странно, но все эти звезды считают, что если они не будут бросаться деньгами, весь мир сочтет их дешевкой. Эллиот не был исключением. Шикарные автомобили, огромные виллы с бассейнами, подарки многочисленным любовницам и тому подобное — Приехав в Парадис-Сити, он выстроил виллу на холмах. И уж будьте уверены, мистер Кэмпбелл, там было все, что душе угодно. Я слышал, она обошлась ему в полмиллиона долларов. Может, преувеличение, а может и нет. Один из моих знакомых газетчиков написал статью об этой вилле и сделал снимки. Барни шумно вздохнул. «Чего там только нет!» Четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостиные, свободно вмещающие две сотни гостей, без того, чтобы они дышали в затылок друг другу, столовая, бассейн, игровая комната, сауна, словом, все, даже собственный кинотеатр. Держал три автомобиля: Rolls, Альфу и спортивный Porsche. Славился гостеприимностью, его любили, охотно принимали приглашения и приглашали его. Фильмы с его участием неизменно имели успех и приносили немало денег. Жизнь улыбалась ему. Как вдруг все резко изменилось. В это время полная женщина со своим спутником слезли со стульев, и барни, подмигнув мне, выпрямился и принялся разглаживать грязную майку на животе. Но пара, даже не взглянув в его сторону, вышла на улицу. Наступило продолжительное молчание, после которого я напомнил, что он должен мне пять центов. В полном недоумении, покачав головой, барни произнес. — Такого еще не бывало. — Вы бы не поверили, сколько раз меня снимали эти туристы. — Пять центов, — повторил я. Но он только махнул рукой и твердо произнес. — Давайте вернемся к Дону Эллиоту. Барни отодвинул пустую тарелку, показал Сэму, что требуется пополнение, дождался его и продолжал. Так вот, счастье Дона Эллиота скоро должно было кончиться. А пока он снялся в шести фильмах. И Pacific Pictures предложил ему новый контракт по которому ему причиталось 20% прибыли от проката, что, по слухам, должно было составить миллион долларов. Когда контракт был готов, Эллиоту позвонил из Голливуда Сэм Льюистон и попросил приехать его подписать. Как раз в это время Эллиот в очередной раз был безумно влюблен. Девушка очень хорошенькая, я видел ее, немного тоще на мой вкус, разумеется, блондинка, со сверкающими зелеными глазами и прочими достоинствами. Любовная парочка отправилась в Голливуд на спортивном Порше Эллиот. На полпути ей захотелось вести машину. Эллиот согласился. Водить машину она умела примерно как я, то есть не имела об этом ни малейшего представления. И на скорости 105 миль в час врезалась в грузовик. Рулевое колесо вошло в нее, как в масло. А Эллиот остался жив, благодаря привезным ремням. Придя в сознание в одной из дорогих частных клиник, он увидел около своей постели президента Pacific Pictures и Сэма Льюистона. Тут Барни отхлебнул пиво и попытался отобразить печаль на толстой физиономии. «Наверное, читали об этом в газетах?» — спросил он. Я ответил, что, видимо, пропустил эту новость, так как меня редко интересуют новости из Голливуда. Барни кивнул. «Так вот, девушка, конечно, погибла, а его пришлось извлекать из того, что раньше называлось автомобилем. А для того, чтобы это проделать, ему пришлось отрезать левую ступню, о чем Эллиот еще не знал. Президент компании просил беднягу не волноваться, скорее поправляться и зайти к нему, как только он выйдет из клиники, после чего быстренько ретировался. Он и заходил-то только для того, чтобы удостовериться, что Эллиоту действительно отрезали ступню. Когда новость об этом достигла ушей президента, он просто отказывался верить, что лишился кинозвезды так успешно заменивший ушедшего Эрла Флинна и приносивший ему кучу денег. Барни откинулся на стуле. — Сечете, мистер? Парень, который мог заработать миллион долларов в год, вдруг стал инвалидом. Страшно подумать, верно? Я с ним вполне согласился. Находясь под действием наркотиков, Эллиот вначале и не подозревал, что остался без ступни. Сэм Льюистон тоже расстроился, ведь он лишился курицы, до сих пор исправно несшие ему золотые яйца. Он не мог теперь попусту тратить время на Эллиота. Надо было искать нового парня, обучать его, уговаривать мэйера, президента Pacific Pictures. Сразив Эллиота ужасной новостью, Сэм исчез вслед за Мейером. Месяц спустя Эллиот вернулся домой, но уже совсем другим человеком, полным горечи, ожесточившимся на весь мир. Сначала он не хотел никого видеть, замкнулся в себе. Прошло два месяца. Привыкнув к изготовленному для него протезу, научившись ходить без хромоты, Он пришел в себя и внешне ничем не отличался от прежнего Эллиота. Но ему хватало ума, чтобы понять, что бегать, плавать, ездить верхом, проделывать прежние трюки уже не для него. Кроме того, он начал сторониться женщин. Не будешь же резвиться в бассейне или ложиться в постель с девушкой, имея вместо ступни натертый, незаживающий кусок мяса. Но это еще были цветочки. Отдохнув, окрепнув, он поехал в Голливуд и зашел к Сэму. Тот сначала остолбенел, когда увидел перед собой прежнего загорелого красавца без малейшего признака хромоты. У Сэма даже появилась надежда, что курица вновь сможет нести ему золотые яйца. Немедленно связавшись с Мейером, Сэм попробовал убедить того снова снимать Эллиота, но президент кинокомпании отказался наотрез. Он-то знал, что актерского таланта у Эллиота нет, а искусственная ступня делала его столь же бесполезным для трюкового кинобизнеса, как действие противозачаточных таблеток на Евнуха. Эллиот прямо побелел, когда Сэм передал ему отказ Мейера. «А на какие средства я буду существовать, черт побери!» — взорвался он. Льюистона поразила такая реакция бывшей звезды. — Да что ты так волнуешься, — заговорил он. — Прибыль от проката твоих фильмов будет приносить доход 30 тысяч ежегодно в течение пяти лет, и почти столько же еще пять последующих. Уж с голода не помрешь, а через десять лет, может, все там будем. Но Эллиот сжал кулаки, да я весь в долгах. «Тридцать тысяч — сущий пустяк! Я рассчитывал на новый контракт, единственное, что могло вытащить меня из дыры!» Рьюистон пожал плечами. «Продай виллу, получишь полмиллиона, не меньше». «Да она заложена под самую крышу, черт побери!» «Погоди, Дон, не кипятись! Сколько же у тебя долгу?» В отчаянии, пожав плечами, Эллиот сказал. «Точно не знаю, что-то около двухсот тысяч». Льюисон задумался. Обладая острым умом, он уже прикидывал свою выгоду. Шесть фильмов Эллиота в течение десяти лет будут приносить доход ежегодно по тридцать тысяч. И он предложил Эллиоту сделку. Предположим, кто-то, разумеется, он имел в виду себя, даст ему сейчас сто тысяч в обмен на права на фильмы, в которых снялся Эллиот. Тот попытался торговаться, просил хотя бы сто пятьдесят. Сэм обещал подумать. Эллиоту ничего не оставалось, как отправиться домой, где он с нетерпением стал ждать ответ. Он его получил сто тысяч и не цента больше. Прижатый к стене, Эллиот согласился. Эти деньги пошли лишь частично на уплату долга. Было что-то фатальное в поведении Эллиот. Он не мог не сорить деньгами. Следовало, конечно, отказаться от виллы и снять небольшую квартиру, а также рассчитать многочисленных слуг, которым он явно переплачивал и которые ели и пили в три горла за его счет. Вернуть Роллс, за который он еще не расплатился. Эллиот чувствовал приближение краха, но ничего не делал, чтобы предотвратить его. Мелькала мысль о самоубийстве, и он решил, что когда наступит конец, у него под рукой будет бутылочка со снотворными таблетками. И, приняв такое решение, он продолжил прежний образ жизни, даже опять стал устраивать приемы. Они теперь не имели прежнего успеха так как озлобленность, цинизм Эллета беспокоили людей, и они начали сторониться его. Разумеется, все знали о трагедии и о том, что его отказались снимать в кино, но в том, что он успел скопить состояние, никто не сомневался. Но вот однажды ему позвонил директор банка, где он пользовался кредитом, и попросил заехать. Эллиот заехал и узнал, что он уже должен банку двадцать тысяч, и при всем хорошем к нему отношении в дальнейшем кредите ему отказано. — Они требуют погашения кредита, Дон, — сказал директор, с которым они раньше играли в гольф и который считался его приятелем. — Что вы собираетесь делать? — Я все улажу. Эллиот беспечно улыбнулся, прекрасно понимая, что ничего уладить не сможет. «Что это они, Джек?» «Ведь всего двадцать тысяч. Это же мелочь!» Директор согласился с ним, но сказал, что нужно срочно погасить хотя бы половину правления банка настаивает. Эллиот еще раз пообещал и, не показывая беспокойства, удалился. «Новый ролс Он взял неделю тому назад, поддавшись искушению. Подобного автомобиля не было ни у кого в Парадис-Сити. Ему предложили эту машину первому, и он взял, зная, что агент не будет настаивать на немедленной оплате. Теперь этот шикарный автомобиль помогал ему открывать кредиты везде, стоило подъехать на ролсы. отказа не было ни в чем. Однажды мажордом японец сказал Эллиоту, что запасы виски и джина подходят к концу, а хозяин пригласил гостей на завтрашний вечер. И Эллиот испытал настоящий шок, когда владелец винного магазина, Фред Бейли, попросил вдруг оплатить последний счет. «За шесть месяцев набежало шесть тысяч долларов, мистер Эллиот», — извинялся Фред. Эллиот прямо рот раскрыл. «Оказывается, эти паразиты, гости, вылокали на шесть тысяч спиртного». «Я пошлю вам чек», — сказал он беспечно. «А теперь, Фред, мне необходимо пять ящиков виски и пять джина, как обычно. Доставьте все сегодня вечером, ладно?» Бейли заколебался. Затем, глядя в окно на великолепный Ролз, кивнул. «Если у человека такой автомобиль, он просто не может не иметь денег». Эллиот понял, что время работает не на него. Вернувшись на виллу, он полдня разбирал счета и обнаружил, что общий долг составляет семьдесят тысяч, не считая Роллсона. Он задумчиво оглядел великолепную обстановку гостиной. Во времена, когда деньги сыпались дождем, он приобрел немало предметов современного искусства, живопись, скульптуру и, кроме того, коллекцию нефрита которая обошлась ему в двадцать пять тысяч долларов. Все это он купил у Клода Кендрика. Помните, я упоминал его в рассказе? Барни допил пиво и повторил. «Так помните, кто это такой?» Я сказал, что помню, как Джон Лак рассказывал Уинну о Кендрике и называл того крупной фигурой подпольного бизнеса. Барни одобрительно кивнул верно. Приятно, когда тебя внимательно слушают. Знаете, нет ничего хуже для такого парня, как я, который ухо держит к земле, как рассказывать глухой аудитории. Я ответил, что вполне его понимаю. Сэм принес еще пиво, и барни продолжал. Вот теперь настал момент выводить на сцену Клода Кендрика, который тоже сыграл не последнюю роль в деле похищения Мара Клари Мора. Попробую нарисовать вам его портрет. Высокий. Расплывшаяся фигура. Лет шестьдесят. Гомосексуалист. Голову лысую, как яйцо. Клод прикрывал ярко-рыжим париком, который носил для юмора. Дам, например, он приветствовал, поднимая парик, как другие приподнимают шляпу. Глазки маленькие, нос длинный. Клод чем-то напоминал дельфина только без милого выражения, свойственного этим животным. Хотя выглядел он комично, да и вел себя как шут. Это не мешало ему быть экспертом в антикварном деле, а также прекрасно разбираться в драгоценностях и предметах современного искусства. Он держал галерею, и коллекционеры со всего света съезжались к нему приобрести что-нибудь по дешевке. Приобретать-то приобретали, но отнюдь не дешево. Кроме легального бизнеса, он скупал и продавал краденые ценности. Заниматься этим его вынудили обстоятельства, если можно так сказать. Его клиенты соглашались платить любые деньги за редкую неординарную вещь. И Кендрик не устоял. Нашел пару ловких взломщиков, которые крали для него то, на что он указывал, и работали чисто. Разумеется, эти украденные вещи, проданные потом Кендриком, хранились в частных коллекциях, не предназначенных для посторонних глаз. Кендрик мог организовать такое похищение, что просто волосы вставали дыбом. Например, похищение знаменитой китайской вазы эпохи Минг из британского музея. Но это уже другая история, поэтому не буду вдаваться в подробности. Просто хотел, чтобы вы хорошо знали, что представляет из себя Кендрик. Официально он продавал местным богачам предметы старинного и современного искусства. Не всем нравились его манеры и нелепый парик. Но как эксперт он не имел в себе равных, и люди шли к нему. Он держал целую команду молодых людей, хорошо разбиравшихся в вопросах искусства которые могли вам помочь с декором в новом доме или, наоборот, избавиться от надоевшей обстановки. Поэтому, купив виллу, Эллиот также обратился к кендрику и тот помог обставить ее, разукрася дорогими предметами живописи, скульптуры, а также продав ему редкую коллекцию нефрита. Теперь Эллиот решил, что вполне может обойтись без нефрита, А также многочисленных картин, украшавших стены В первую очередь надо было заплатить слугам И поддерживать привычный образ жизни Счета могут подождать После небольшого раздумья, прекрасно отдавая себе отчет Что как только начнешь распродавать вещи Весть о твоих финансовых затруднениях Мгновенно распространится по городу Эллиот отправился к Кендрику Луис де Марни, главный оценщик и продавец Кендрика, встретил его в дверях галереи. Луису можно было дать любой возраст, от 25 до 40 лет. Тонкая стройная фигура, длинные волосы соболиного цвета, которые обрамляли узкое неприятное лицо, маленькие глаза и безгубый рот делали его похожим на подозрительную крысу. «А, мистер Эллиот, как приятно снова видеть вас!» И на Эллиота так и хлынул поток слов. «Как вы себя чувствуете? Уже лучше, превосходно. Меня просто потрясла весть о случившемся с вами несчастье. Надеюсь, вы получили мое письмо?» «Да-да, я писал вам. Но вы прекрасно выглядите, как замечательно!» «Клод здесь?» — сухо спросил Эллиот, которому притили соболезнования от гомосексуалист. «Ну, разумеется!» «Как всегда, немного занят, знаете, дорогой, я боюсь за него, он просто когда-нибудь надорвется на работе. Может быть, я... Предложить вам что-нибудь, мистер Эллиот?» И его глазки так и впились в Эллиота, а безгубый рот растянулся в улыбке, которая однако, не коснулась глаз. «Мне нужен Клод!» «И поторопитесь, Луис, я тоже занятой человек». Один момент, и Луис грациозной походкой направился в приемную Кендрика, которую тот не без оснований отказывался называть конторой. Огромная комната с окном, сделанным под картину с видом на море, обставленная самыми дорогими предметами антиквариата и современного искусства, со стенами, обтянутыми шелком и обвешенными картинами огромной стоимости. В ожидании приема, Эллиот нетерпеливо прохаживался по галерее, рассматривая экспонаты, расчетливо развешанные по стенам. За несколько минут он отметил пару предметов, которые бы с удовольствием купил, хотя все знали, что Кендрик никогда никому ничего не продавал в кредит, какой бы важной персоной ни был покупатель. Наконец появился Луис, прошу вас. Клод, так счастлив видеть вас снова! Вы забыли нас. За последние четыре месяца не зашли ни разу. И Эллиот последовал за вертлявой спиной Луиса. Клод Кендрик стоял у окна, глядя на море, и как только Эллиот вошел, немедленно обернулся к нему, сморщив лицо в приветливую улыбку. «Какой же он урод!» — подумал Эллиот. «Да еще этот нелепый парик!» «И растолстел еще больше, мой дорогой Дон!» — пропел Кендрик, беря руку Эллиота в свои. При этом гость почувствовал их отвратительную рыхлость. «Как приятно видеть вас снова, безобразник! Совсем забыли меня? Как наша бедная дорогая ножка?» «Откуда я знаю?» — грубо ответил Эллиот. «Наверное, сожгли в печке той клиники, где я лежал». И, отойдя от Кендрика, опустился в кресло стиля Людовик XII. — Как идут дела? — Неплохо. Мы должны благодарить судьбу. Но вы, милый Дон, как вы! Кендрик склонил голову на бок, в глазах мелькнула хитринка. — Я слыхал об этом ужасном Мэре. Кошмарный человек. Я не продал ему ни одной вещи хотя он приходил сюда и пытался торговаться. Не хочу иметь с ним никаких дел. Правда, что он отказал вам в контракте? Он не сумасшедший, и на его месте я поступил бы точно так же. У меня искусственная ступня, Клод, и этим все сказано, как ужасно. Мир безжалостен, — скривился Кендрик. — Да что же это я, шампанское, виски? Хотите что-нибудь? Благодарю — нет. Наступило молчание. Хендрик сел в кресло, изготовленное по специальному заказу на вид хрупкой, но имеющее внутри стальной каркас, покрытый великолепным гобеленом на вид старинной работы, который все-таки был подделкой. Луис предупредил, что ты занят. Не буду отнимать твое время. Помнишь коллекцию Нефрита, которую ты продал мне? Нефрит? Ну, конечно. Кендрик насторожился. «Великолепный набор. Может быть, хотите почистить его, милый Дон? Нефрит надо чистить время от времени. Люди так легко запускают свои вещи. Я хочу продать ее, а не почистить». Кендрик приподнял парик, вытер лысину шелковым платком и снова надел его немного криво. «Господи! Ну и нелепо же ты выглядишь в этом парике!» Эллиот не смог сдержать неприязнь. «Он благотворно влияет на мою психику», — объяснил Кендрик. «Когда у меня выпали волосы, я был в отчаянии. Вы даже не представляете, дорогой мой, как я страдал. И вот я купил себе это чудовище, несмотря на то, что раньше презирал мужчин, молодящихся при помощи парика. Оказалось, во-первых, это забавляет меня и моих друзей тоже. Во-вторых, я не хожу больше лысым. И, в-третьих, обо мне говорят». Эллиот пожал плечами. — Ну так как? — Купишь нефрит. — Но, дорогой мой, я просто не могу поверить, что вы отказываетесь от такой прелестной коллекции. Они последнее время три раза писали в мире искусства. Потом пойдут разговоры. Вы же знаете, сколько у вас завистников? — Я хочу продать ее. Лицо Эллиота стало жестким. — Сколько она стоит, Клод? Глаза Кендрика потускнели, как бывало всякий раз, когда он превращался из продавца в покупателя. «Стоит?» — переспросил он. «Ну, все зависит от того, кто захочет ее купить. Не каждый день встречаются люди, желающие приобрести большую коллекцию нефрит. Он замолчал, испытывающий, глядя на Эллиота, и потом продолжал... «Планируете обменять на что-нибудь новенькое, Донни, мой мальчик? Посмотрели какую-нибудь вещь в моей галерее? Там есть чудный фарфор. Мне нужны деньги. И ради бога, не зови меня Донни мальчиком». «Извините, наличными?» Кендрик стал похож на дельфина, насаженного на крючок. «Это весьма трудно». — Вот если бы вы согласились обменять ее на что-нибудь, а... так... сколько? — Я должен посмотреть на нее. Люди так неосторожны с дорогими вещами. Но если она в хорошем состоянии, в таком, как я ее продал вам, могу предложить шесть тысяч, так как считаю вас своим другом. Кровь бросилась в голову Элиот. — Какого черта? — крикнул он. — Что вы несете? Вы всучили ее мне за двадцать пять тысяч шестьсот долларов. Кендрик воздел к небу толстые руки и в отчаянии уронил их на колени. — Ну, это было четыре года назад, милый Дон. Цены на нефрит упали. Люди больше не хотят коллекционировать его. Хороший китайский фарфор — вот что сейчас в моде. Но не нефрит. Разумеется, через два-три года он снова поднимется в цене, и тогда я смогу предложить вам за нее сумму, которая принесет даже прибыль. Казалось, Кендрик колеблется. Потом он продолжал. Но если вам так необходимы деньги, к тому же вы мой друг, я рискну и дам десять тысяч. Больше никак не могу. Да и то буду жалеть об этом. Эллиот покачал головой. Ну нет, попробую тогда продать в Майами. У меня там есть пара знакомых дельцов. Забудем об этом. Уж не думаете ли вы о Моррисе и Экленде, мой дорогой? Кендрик улыбнулся с сожалением. Вы не должны с ними связываться. Ужасные люди. К тому же они просто завалены нефритом. Дадут от силы четыре тысячи. Эллиот испытал горькое чувство. Деньги нужны. Десять тысяч лучше, чем ничего. Коллекция не представляет для него интерес, пожалуй, даже надоела ему. Есть еще всякая всячина, купленная у тебя, Клод. Мне эти вещи больше не нужны. Как насчет того, чтобы забрать их обратно? Хендрик встал и молча направился к шкафчику для коктейлей, прекрасной работы, инкрустированному перламутром и черепахой. Он налил два виски, не разбавляя, положил лед из морозильной камеры, встроенный в шкафчик, поставил один бокал перед Эллиотом, затем снова сел и посмотрел на собеседника с выражением, напоминающим симпатию. — Почему бы вам не довериться мне, милый Дон? — спросил он. Плохие дела? Долги? Волку дверей?» Эллиота как будто ударили хлыстом. «Не твое проклятое дело!» — крикнул он. «И я не нуждаюсь в твоем проклятом пойле! Давай вернемся к делу!» «Я ваш друг!» — мягко произнес Кендрик. «Любое признание дальше никуда не пойдет. Я могу помочь вам, дорогой!» но при условии, что буду знать истинное положение дел. Его спокойный тон, дружелюбный взгляд помогли, наконец, осознать Эллюту, что этот толстяк в нелепом парике подразумевает то, что говорит, и было бы безумием игнорировать предложение о помощи. После минутного колебания Эллиот произнес. «Ладно, Клод, — сказал он, — я расскажу. Я весь в долгах». Даже проклятый Роллс еще не оплачен. Все, что у меня осталось, — это купленные у тебя вещи. Кендрик отхлебнул виски. Никакой перспективы. Абсолютно. Как кинозвезда я кончился, ведь таланта киноактера у меня нет. Впереди пустота. Ну, не стоит впадать в отчаяние. Клод задумчиво почесал длинный нос. Не буду тратить время на соболезнования, хотя, сожалею. Удача временно отвернулась от вас, что со всяким может случиться, но, в отличие от других неудачников, вы вели и ведете шикарный образ жизни. Сейчас вы нуждаетесь в помощи. Давайте-ка я пошлю к вам Луиса, он проведет инвентаризацию, оценку вещей. Они куплены давно, и я уже не помню, что у вас есть. Эллиот согласно кивнул. Хорошо, но при условии, что он будет держать рот на замке, а не растрезвонит об этом по всему городу. Как только кредиторы услышат о моих трудностях, сразу явятся за деньгами. Необходимая сумма должна быть у меня до конца месяца. А сколько вы подразумеваете под необходимой суммой? Ну, честно говоря, мне надо по крайней мере тысяч сто пятьдесят. Кендрик поджал толстые губы. «Большая сумма», — произнес он. «Но не отчаивайтесь. Посмотрим, что можно сделать. Луис придет к вам завтра в десять, а после того, как он проведет инвентаризацию, мы поговорим». «Там есть еще Шагал, которого вы мне навязали. Он должен стоить кучу денег». Кендрик вдруг опечалился. «Не очень хороший» насколько я помню, — кисло сказал он. В то время люди сходили с ума по Шагалу, любому Шагалу. Хотя и сейчас он, безусловно, кое-чего стоит. Положитесь на меня, дорогой. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Эллиот встал. Он не питал особой надежды, инстинктивно чувствуя, что этот толстый проходимец оберет его, а сам получит большой барыш. Хорошо, я полагаюсь на тебя, Клод. Ну, разумеется. Клод потер чисто выбритую щеку и спросил. По-моему, вы знакомы с Паулем Ларимором. Эллиот удивленно посмотрел на него. Конечно, а в чем дело? Замкнутый человек. Кендрикс сделал печальное лицо. Трудно доступен. Может быть. Но при чем здесь он? Вы друзья, насколько я слышу. Пожалуй... — Но что все это значит? — Я пытался несколько раз познакомиться с ним, но он не желает меня видеть, — сказал Кендрик. — Вот я и подумал, сделать это с вашей помощью. — Ларимор — трудный человек, — Элиот покачал головой. — А что тебе нужно от него? — Марки. — Я подумываю войти в марочный бизнес, а Ларимор один из известнейших филателистов мира. И я был бы счастлив иметь такого советчика. Эллиот посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Ларимор, твой советчик? Брось, Клод, ты сошел с ума. Абсолютно никакой надежды». Даже так? Клод совсем расстроился. «Ну, вам виднее, я думаю». И после паузы продолжил. «Может быть, расскажете мне, как вы познакомились». С Ларри Дело в том, что он не только филателист, но увлекается еще и гольфом. Не очень хороший игрок, но, как это бывает, просто фанатик этой игры. Раз в неделю приходит в клуб, и я играл с ним время от времени, научил его кое-каким приемом, а то он очень мазал. С тех пор он проникся ко мне. Правда, сейчас не встречаемся. Моя нога не позволяет мне играть в гольф. Но хоть вы не виделись в последнее время, вы могли бы навестить его, например, — настойчиво сказал Клод. — Слушай, Клод, я же сказал, забудь об этом. Нетерпеливо оборвал его Эллиот. — Не станет он помогать тебе. И он двинулся к двери. — Так завтра в десять? — Да, — Кендрик заулыбался. — Не беспокойтесь. Милый Дон, темная полоса в жизни всегда сменяется светлой. — Где-то я уже слышал это, — сказал Эллиот и удалился. — Ну как, мистер Кэмпбелл? — спросил барни. — Оценили, как я тку ковер, умело сплетая все нити воедино? — Писать вот не умею, а жаль. Самому бы накропать книгу. Я сказал, что никому не объять необъятное, и предложил ему гамбургер. Неплохая идея. Барни задвигал бровями в сторону Сэма. «Питая тело, питаешь мозг, не так ли?» Я с ним вполне согласился. «Итак, я вывел на сцену Джоя, Синди, Уинна, Эллиота и Кендрика. Остается свести их вместе, что я и сделаю постепенно, шаг за шагом». Барни подождал, пока Сэм принесет гамбургер, оглядел поданное, выразил свое одобрение и продолжал. После того, как Джой узнал, что денег у Уинна нет, ему совсем перестало нравиться, что Синди смотрит на того коровьими глазами. Деньги и у них кончались, поэтому он отправил Синди работать по магазинам и сам отправился по автобусам. Уин оставался дома один, и никто не мешал ему мечтать о большом деле. И случилось так, что, направляясь к одному из магазинов, Синди вдруг увидела чудо Роуз Эллиота, припаркованное неподалеку. Вообще-то мало кто мог пройти мимо него равнодушно, но Синди просто остолбенела. Словно ее мечта стала явью. И Синди застыла рядом, сама как картинка в белой маечке, белых брюках, плотно обтягивающих ее великолепную фигуру. А Эллиот как раз выходил от Кендрика, и наша красавица временно заставила забыть его все свои неприятности. Подойдя к Синди, которая, раскрыв рот, смотрела на Роллс, Эллиот спросил бархатным голосом кинозвезды, совершенно неотразимым для женщин. нравится? Синди резко обернулась, смутилась, потом рассмеялась. «Боже мой, какой шикарный автомобиль!» И тут узнала Эллиота. Он всегда был ее любимым киногероем. Обожая в юности Эрла Флинна, она затем всю любовь перенесла на Эллиота. Теперь, обмерев от счастья и глядя на него восторженными глазами, она воскликнула «Вы же Дон Эллиот!» И Эллиот, успевший отвыкнуть от подобных взглядов, Отреагировал немедленно. «Привет», — произнес он, одарив ее лучезарной улыбкой. Так он не улыбался с тех самых пор, когда с ним случилось несчастье. «Вижу, вы меня знаете, но кто вы?» Синди опомнилась. «О, это не важно, мистер Эллиот. Я просто проходила мимо, увидела ваш чудесный автомобиль и остановилась, а тут появились вы. Да, он мой». Эллиот впервые оценил это чудовище, принесшее ему огромный долг. «Хотите прокатиться? Вы, наверное, шутите, мистер Эллиот». Эллиот рассмеялся и, открыв боковую дверцу автомобиля, пригласил девушку внутрь. С застывшим лицом и, стиснув руки на коленях, Синди уселась на сиденье рядом с водителем, и Эллиот медленно тронул Роллс с места, вливаясь в поток машин. Быстрый взгляд на Синди сказал ему, что сейчас лучше оставить ее в покое и не мешать переживать всю торжественность момента. Вырвавшись из потока машин и выехав на морской бульвар, он прибавил скорость и направился в сторону холмов. Достигнув пустынные дороги, он нажал на акселератор, и тут Синди почувствовала всю мощь Роуса который мгновенно набрал скорость сто миль в час. Перед поворотом на автостраду, ведущую к Майами, Эллиот замедлил ход, съехал на обочину и остановился. «Ну как?» — спросил он шутливо. «Покупаете?» «Как бы я этого хотела!» Синди тяжело вздохнула. «О, если бы у меня были такие деньги!» Что-то привлекало в ней Эллиот, очевидно, непривычная для него непосредственность. Все его прежние знакомые отличались уверенностью в себе, ничему не удивлялись, все знали и видели. — Так кто же вы? — спросил он, закуривая сигарету. Синди не хотелось говорить правду. Обыкновенная девушка, живущая самой обыкновенной жизнью, — ответила она. — Меня зовут Синди Лак. — Синди? «Красивое имя! Вы счастливы, Синди?» «О да! Ехать в такой машине! С вами!» Он рассмеялся. «Смотрели мои фильмы? О, все! Они такие же замечательные, как вы!» «Это не поддельно. «От всего сердца», — подумал Эллиот. «Вы, наверное, в отпуске?» — спросил он. «Да». «Одна?» «Нет, с отцом». Эллиот взглянул на часы. «Я проголодался». Пообедаете со мной? Или вас ждет отец? Ее, конечно, ждали и Джой, и Уин. Но она не колебалась ни секунды. Дома в холодильнике есть цыпленок. Как-нибудь обойдутся. — С удовольствием, — ответила она. И Эллиот повез ее на свою виллу. Тут барни умолк и принялся за гамбургер. — Не хочу прерывать рассказ, мистер Кэмпбелл, — с набитым ртом проговорил он. — Может быть, я что-то и упускаю, но стараюсь создать верную атмосферу. Никогда не болтаю просто так. Я попросил его продолжать. Ну, конечно, вилла Эллиота произвела на Синди незабываемое впечатление. Она и не думала, что можно жить в такой немыслимой роскоши. Обедали на террасе с видом на море, кругом благоухали редкие цветы, цвели деревья, еда, разумеется, самая изысканная, креветки под соусом, филе омара, фрукты, шампанское. От выпитого бокала шампанского у Синди слегка закружилась голова, потом Эллиот повел ее показывать виллу. Она шла с округлившимися глазами, с сжатыми ладошками, неровно дыша, все поражало ее. Вернувшись в гостиную, Синди произнесла самые приятные из всех услышанных им когда-либо слов. «Это самый красивый дом, какой я когда-либо видела в жизни, и вы, конечно, заслужили его, даря людям столько счастья и удовольствия своими картинами». Любую сию Эллиот вдруг испытал прилив желания, чего не случалось с ним уже давно. Ему захотелось отвести ее в спальню, нежно раздеть и уложить в постель. Он чувствовал, что сопротивляться она не будет. Внезапно он вспомнил о своем несчастье, и желание тут же сменилось отчаянием. Заболела несуществующая ступня, боль становилась нестерпимой, и теперь ему хотелось как можно скорее избавиться от Синди. Вместе с болью вернулись все тревоги. — Ваш отец, наверное, беспокоится, куда вы пропали, — изменившимся голосом произнес он. — Мой шофер отвезет вас домой. Удивленная его тоном и совершившейся вдруг с ним перемены, Синди принялась неловко благодарить его, но Эллиот только нетерпеливо отмахнулся. — Это доставило мне удовольствие, — сказал он. — То ее сейчас придет, а теперь, извините, у меня дела. И он ушел. На Синди как будто вылили ведро холодной воды. Ощущение счастья мгновенно исчезло. Шофер-японец отвез ее домой на Альфе. Ее огорчило, что это был не Роуз. Синди не стала подъезжать к своему бунгало, а вышла неподалеку, недоумевая, что случилось вдруг с Эллиотом. Джоя не было дома, он уже отправился на работу, а Уинна Она нашла в саду. «Где ты была, черт возьми?» — возмутил Суин. «Что случилось?» И Синди рассказала ему все. Он внимательно слушал, и в голове у него рождалась идея. «Парень, наверное, богач?» — сказал он задумчиво. «Еще бы!» Знаменитая кинозвезда. Ну, разве не замечательно иметь столько денег и жить так, как он?» Синди вздохнула. «А какой Роуз?» М «Да?» Глаза Уинна сузились. «Интересно, сколько же у него денег?» «Я думаю, миллионы, Уин, Просто невозможно вести такую жизнь и не иметь миллионов». «Ты увидишься с ним?» «Снова?» «Нет, он вдруг так странно повел себя». И Синди рассказала о внезапной перемене поведения Эллиота. Хм, большинство кинозвезд — психи», — заключил Уин. «Но ведь он ухаживал за тобой?» Синди вспыхнула. «Конечно, нет». «Что это с ним случилось?» — спросил Уин. «Чего ради он катал тебя и угощал обедом?» Ну, не все такие, как ты», — сердито сказала Синди и ушла в дом. Джой вернулся домой после пяти расстроенный. Из пяти украденных им бумажников он наскреб только сорок долларов. «Где Синди?» спросил Джой, садясь рядом с Уинном. Он снял шляпу и вытер лоб. «Я добыл только сорок долларов». «Наверное, моет волосы?» «Или еще что-нибудь в этом роде?» сказал Уин. «Джой, слушай. Кажется, назревает большое дело». Джой выпрямился и уставился на него. Что ты имеешь в виду? Помнишь, я говорил тебе, что мечтаю найти дело тысяч на пятьдесят? Тогда мы могли бы купить бунгало на побережье, поселиться там втроем. Я бы женился на Синди. Джой посмотрел на Уинна глазами, полными страха. Но ведь это был просто разговор, не больше. — Мы добудем эти пятьдесят тысяч, — торжествующе сказал Уинн. Глаза его блестели. И это так же просто, как отнять десять центов у слепого. Но как? Сердце Джоя часто забилось. «Пятьдесят тысяч, — думал он, — это значит огромный риск. То, чего я избегал всю жизнь. Успокойся и выслушай», — сказал Уин и рассказал Джою о встрече Синди с Доном Эллиотом. «Помнишь его?» Недавно был одним из первых в кино. Синди говорит, что он очень богат. Один Роуз тысяч на тридцать, а вилла набита всяким добром. Джой облизал пересохшие губы. — Ты думаешь обокрасть виллу, Уй! Не надо болтать глупости, — отрезал тот. — Да, понадобится грузовик, чтобы вывозить это добро. «Мы похитим самого красавца и потребуем выкуп». Джой чуть не свалился со стула. «Ну нет. Да за это посадят на электрический стул». Глаза его стали круглыми от ужаса. «Ни я, ни Синди похищение исключено». «Да это не похищение», — сказал Уин нетерпеливо мы заманим его и скажем чтобы выкладывал пятьдесят тысяч это же для него семечки продержим его здесь пока не заплатит. я все продумал нет джой вскочил со стула и был так возбужден что весь дрожал. мне все равно как ты это назовешь я не участвую уин посмотрел на него с сожалением и пожал плечами ладно джой не хочешь не надо мы провернем дело без тебя а впрочем я могу обойтись и без синди когда я получу деньги мы уедем от тебя и все очень просто синди не пойдет на это воскликнул джой она и не дотронется до этих денег а вот и она давай-ка спросим ее уин увидел как синди направляется к ним спросить меня о чем? Что случилось, папа? Ты выглядишь усталым. Он задумал похитить этого кинозвезду. Крикнул Джой. Он сумасшедший. Я сказал, что ты в этом участвовать не будешь. Похищение? Ты что, Уин? А что такого? Уин скрестил длинные ноги. Мы его не тронем. Все, что мы сделаем, запрем его на замок и будем держать, пока не заплатит. Как только получим деньги, втроем поселимся на побережье. Мы с тобой поженимся». «Ну, что скажешь, детка? Ты со мной?» Синди посмотрела на него, потом на Джоя и опять на Уинна. «Ты сошел с ума, Уинн», сказала она. «Нет, я не буду этого делать». «Да не сошел я с ума!» Уин старался сдержаться. «Ты сказала, что парень очень богат. Прекрасно. Что для него пятьдесят тысяч? Заплатят и все. Ты только представь, у нас такие деньги!» Синди заколебалась. Если бы Эллиот не повел себя странно в конце их встречи, она бы отказалась, не раздумывая. Но сейчас пятьдесят тысяч так много значили для них. Она задумалась. — А вдруг он не станет платить? Джой встрепенулся. — Синди, послушай меня, — заговорил он и остановился, видя, что его не слушают. — Ты хочешь выйти за меня замуж? — спросил Уин. — Жить припеваючи. — Вот и случай это осуществить. — Ну, Синди, ты ведь со мной, верно? Синди опротивила жизнь, которую вели они с отцом. Она никогда не жаловалась, но это жалкое существование стало особенно невыносимым после встречи с Эллиотом, и она решилась. — Хорошо, Уин, я помогу тебе. Уин посмотрел на Джоя. — Большинство за, — Джой, — сказал он. — Ты присоединяешься? — Синди. Джой положил руку на плечо дочери. — Это очень опасно. Похищением займутся парни из ФБР. Нас могут осудить пожизненно или даже отправить в газовую камеру. Не делай этого, дитя мое. Пятьдесят тысяч, вкрадчиво заговорил Уин. Не надо больше красть и рисковать каждый день. Красивый собственный дом. И я с тобой, решайся, Синди. Я все равно пойду на это. С тобой, Джоем или без вас?» «Я сказала, что согласна, Уин спокойно произнесла Синди. Уин посмотрел на Джоя. «Меняешь решение или уходишь?» «Ты действительно думаешь, что все получится?» — вяло спросил Джой, сдаваясь. «А иначе незачем и браться. Конечно, получится». Глядя на решительное лицо дочери, Джой знал, что уже не отговорит ее. Придется соглашаться, иначе он потеряет дочь. Ладно, Уин, сказал он, рассчитывай на меня.